Лунь. Лунь болотный относится к семейству истребиных, встречается на территории России в умеренной зоне. А в нашей стране, кроме луня болотного, встречаются лунь луговой, лунь Пегий, Алунь Полевой и Степной Лунь. Алунь относится к категории редких птиц. На территории России лунь широко распространен как в Европейской так и азиатской части. В южных районах численность птицы больше, чем на северных участках, а в зонах, расположенных севернее тундры, лунь вообще не встречается. Длина птицы составляет около 49-60 см. Размер размаха крыльев примерно 110-140 см. При длине одного крыла около 40 см. Весит птица от 500 до 750 граммов. У болотного луня выделяют западные и восточные виды, которые отличаются по окрасу. У западного вида оперение самца серого, белого и бурого цветов. У восточного преобладают черные тона. Окрас самок отличается от окраса самцов. У самки голова имеет охристый цвет с темными крапинками. На спине оперение бурого окраса. У молодых птиц окрас оперения близок к цветовой гамме самок, но у птенцов отсутствует серое оперение в районе крыла. Летая, птицы движутся вдоль земли на небольшой высоте. Свои гнезда птица располагает на заволоченных территориях с обильным количеством камышей и тростника. Обязательно поблизости должен находиться водоем, Гнездо, несмотря на свои большие размеры, практически незаметно, так как его защищают заросли, кустарников и прочей прибрежной растительности. Строится гнездо из различного растительного материала, в основном из сухих стеблей и листьев. Самка обычно откладывает по 4-5 яиц. Яйца преимущественно белого цвета с зеленоватыми крапинами, Период насиживания составляет около 33-36 суток. При рождении птенцы имеют желтоватый пух. В течение двух месяцев птица обитает рядом с гнездом. Лунь болотный охотится на небольших птиц – на скворцов, жаворонков и овсянок. Гораздо реже его добычей становятся утки и чайки – Лунь не отказывается полакомиться также яйцами, рыбой и лягушками, и даже небольшими грызунами. Лунь болотный на территории России является перелетной птицей. Он предпочитает селиться вблизи непроточных водоемов. Численность птицы обусловлена количеством подходящих водоемов. В лесостепной зоне Зауралья, где много озер, на 1 километр квадратный приходится до 3-8 км. Пар. Примерно такая же плотность отмечена в близко расположенных районах. В местах, где озер немного, насчитывается 6-12 пар на 100 км квадратных. В районах Придуралья болотный лунь селится вдоль рек. На этих территориях на 100 км квадратных встречается 3-7 пар. Наибольшей плотности достигают участки по реке Белой – Количество особей возрастает к южным районам. Большая численность особей болотного луня отмечена на Приайской равнине, на восточном склоне Урала и вдоль пойм рек Башкирии. Лунь луговой, немного меньше болотного, и его вес составляет около 260-380 граммов. Самка отличается от самца более крупным размером. На территории России встречается в европейской части. Эта птица распространена в умеренной зоне и до южной границы страны. Свои гнезда птица устраивает на земле, размещаясь преимущественно на участках обильных влагой. Самка, как правило, откладывает по 3-5 яиц. Период насиживания составляет около месяца. Самец в это время обеспечивает необходимое количество пропитания для самки, а после и для всего выводка. Спустя 35 дней птенцы начинают летать, но хорошо осваивают полет только через неделю. В рационе птицы преобладают и животные корма – небольшие звери и птицы, ящерицы, змеи и лягушки, а также большие насекомые. Лунь-пегий Имеет длину туловища чуть больше 40 сантиметров. Эта птица встречается на территории России от Забайкалья до Преамурья. Наиболее частые места обитания – это луга и болото, где почва имеет достаточно высокую влажность. Также встречается эта птица в районах культурного ландшафта. А в мае лунь прилетает в места гнездований. Гнездо птица располагает в зарослях травы и кустарников. У самки бывает по 4-5 яиц, которые она высиживает около месяца. Питается пегилунь мелкими животными и насекомыми. Лунь полевой. Имеет вес около 300-600 граммов. При длине тела примерно 45-55 сантиметров. Размер крыльев в полете составляет свыше 100 сантиметров. На территории России эта птица распространена от южных границ до района тундры. Лунь полевой на зимнее время покидает пределы нашей страны. Он улетает в теплые страны. Обитает птица преимущественно на полях, лугах, вдоль рек и в районах лесостепи и степи. Лунь встречается не только на равнинных участках, но и в горах. Свои гнезда птица делает на земле из различных травянистых растений и небольших веточек. По особенностям размножения и питания, лунь полевой близок к болотному. Лунь степной занесен в Красную книгу России и Международную красную книгу. Для этих птиц создаются заповедники. Лунь степной имеет тело длиной около 40-50 см. Размах его крыльев варьируется от 99 до 120 см при длине крыла приблизительно 30-37 см. Самка степного луня, как и у всех луней, больше самца, а взрослый самец имеет оперение бледно-сизого цвета на спинной части и белого на брюшной стороне. На территории России степной лунь встречается в европейской части до Алтая и Забайкалья. В Сибири эта птица встречается до Тюмени, и граница южной части ареала проходит по Кавказу. Бывает, что луню-степному не хватает пищи. Тогда он может прилететь в деревню, где вполне справится с курицей и даже с кошкой. Такие случаи бывают, когда птица особенно голодна. На территории России степной лунь – перелетная птица. Предпочитает она селиться в районах степи и лесостепи. Причем ее можно встретить как на равнинах, так и на небольшой высоте в районе гор. Гнезда степной лунь располагает на земле. Самка примерно месяц насиживает яйца. Птенцы о возрасте 40 дней начинают хорошо летать. Рацион питания степного луня аналогичен пище лугового луня. Тетерев. Тетерев относится к роду куриных, к семейству тетеревиных. Тетерев – Это птица с мощным клювом. Вес взрослого самца составляет 1-1,5 кг, а в длину самец 52-55 см. На теле самца черные перья. На самом конце хвост белый. На крыльях есть длинные перья. При их помощи самец легко управляет полетом. Эти перья служат как бы рулем. На крыльях птицы есть небольшие белые пятнышки – Самка рыжая либо серая. На территории Российской Федерации тетерев обитает преимущественно в Средней Сибири. Всего тетеревов два вида – обыкновенный или косач и кавказский. Кавказский тетерев был впервые обнаружен исследователями на Кавказе в 1875 году. Тетерев – крупная птица. На боках тетерева перья загнуты. Тетерева хорошо летают. При полете птицы слышен шум. Этот шум вызван перьями тетерева. А в прежние времена в СССР насчитывалось около 25-30 миллионов тетеревов. Сейчас популяция тетеревов в России несколько снизилась. Но тетерев до сих пор широко распространен на территории Российской Федерации. Тетерев живет преимущественно в лесостепи. Ареал распространения тетерева-косача начинается у западных границ Российской Федерации и заканчивается на побережье Охотского моря. Эти птицы встречаются возле бассейнов рек Печоры, Аби, Енисея и Лены. Кавказский тетерев встречается на Кавказе повсеместно. Тетерева-косача легко обнаружить по его окраске, по темным перьям, которые имеют металлический оттенок. Самка тетерева чаще рыжая или бурая. Тетерев-косач встречается преимущественно в лиственных лесах, где много березы и осины. Тетерев может не только летать, но и быстро передвигаться по земле. Когда птица идет по земле, то как бы вжимается в нее. Тетерев очень осторожен и не подпустит к себе близко человека. Интересно поведение этой птицы зимой. Если стоят сильные морозы, то тетерев может спасаться от них, зарываясь в снег. Иногда тетерева прыгают в снег прямо с веток. Птица может находиться в снегу долгое время. Порой тетерев просто каждый день ночует под снежным покровом в лунке. Тетерев – это травоядная птица. Он ест листья, семена, стебельки трав, бутоны цветов, всевозможные ягоды. В зимнее время тетерев-косач питается одними почками и побегами деревьев. Тетерев идет на поиски пищи в первой половине дня. После обеда птица отдыхает недалеко от гнезда, а затем снова идет искать пищу. Теперь уже до самой ночи. Брачный период у тетерева-косача начинается в апреле-начале мая. Птицы собираются в большие стаи. Брачный период косачей называют «такованьем». Самец тетерева-косача выходит на поляну и такует, то есть издает звуки, призывающие тетерок. Зимой такое такование можно слышать на большом расстоянии. Тетерева такуют в разных местах. Это поляны, болота, распаханные поля и также на льду. На протяжении всей жизни у самца нет постоянной самки. Самка откладывает в гнездо от 5 до 11 яиц с коричневыми пятнышками. Сами яйца напоминают цвет охры. Процесс высиживания яиц длится от 19 до 25 суток, а затем на свет появляются птенцы. Самка тетерева-косача очень хорошо охраняет свое потомство, и если она чувствует опасность, то покидает гнездо, улетая от него на небольшое расстояние. Садится на ветку дерева и начинает отвлекать приближающегося хищника на себя. Чаще это лисица или охотничья собака. Хищник уходит, не сумев достать тетерку, а она возвращается в гнездо. Широко распространена охота на тетерева косача. При этом есть много способов этой охоты. На птицу охотятся с собаками, отстреливают самцов, самок и весь выводок. Широко распространена спортивная охота на тетерево. Охотники приходят на места такования, широкие поляны, в середине ночи и прячутся за деревьями или в снегу. К утру на поляну приходит множество самцов тетерева. Когда начинается ток, то шум, как говорилось выше, распространяется на несколько километров вокруг. Когда охотники начинают стрелять, то многие тетерева не слышат выстрелов. Бывали случаи, в которых охотники делали до 10 выстрелов по тетеревам, оставаясь при этом незаметными. Распространена промысловая охота на этих птиц. Так как мясо тетерева очень вкусное, тетерев пользуется популярностью у охотников, как и рябчик. Существует способ охоты с чучелами. Охотники изготавливают чучело тетеревов из ткани или картона. Охотиться люди приходят на широкие поляны, а здесь охотники-промысловики и устанавливают чучело. Неподалеку охотники строят себе укрытие – шалаш. Он делается из веток и листьев и должен быть незаметным на общем фоне растительности. Охотники прячутся в шалаше с ружьями. В это время другие люди с собаками начинают со всех сторон загонять тетеревов на выбранную для охоты поляну. Птицы пугаются и летят низко над землей в поисках укрытия. Они замечают поляну и подлетают к чучелам, принимая чучело за своих собратьев. А в это время охотники, прятавшиеся в шалаше, начинают стрелять. Такая охота почти всегда удачна. Промысловики убивают много птицы. Почти всегда подстреленную птицу продают. В России большая популяция тетерева косача. Промысловики без разбора убивают и самок, и самцов. Лишь некоторые грамотные охотники стараются не стрелять в самок, а убивают только самцов тетерева-косача. Отстрел тетеревов запрещен в определенное время года. На самок тетерева нельзя охотиться с 25 марта по 15 июля, а на самцов охота запрещена с 25 мая по 15 июля. Такими мерами пока удается сохранить популяцию тетерева косача в большом количестве. Однако ограничение на отстрел птиц в определенное время года не затрагивает браконьеров. Эти нарушители занимаются промыслом птицы круглый год. Согласно закону Российской Федерации, на нарушителей налагается штраф. Однако он настолько мал, что не может остановить браконьеров. За каждую убитую птицу нарушитель платит от 10 до 100 рублей. Необходимо увеличивать штрафы, ведь отстрел самок ведет к снижению популяции тетеревов в России. Филин. Филин – это хищная оседлая птица. Всего в мире 17 видов филина. На территории России обитает 5 видов, которые встречаются во всем мире – Исключение составляет тундра, где птица не обитает. Филин является самой крупной совой. Популяция филинов в России сокращается. Филин занесен в Красную книгу России и охраняется государством. А в России встречается русский, среднеевропейский, казахстанский, южный и сибирский филин. Филин обитает в степных зонах, горах и лесах. Птица распространена по всей территории России. Филин встречается в Республике Коми, Свердловской, Пермской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской и Оренбургских областях. Он обитает в Поволжье и на Урале. На Урале достаточно большое количество этого хищника. Здесь ареал обитания филина составляет 230 тысяч квадратных километров. Больше всего филина в горной и лесной зонах Урала. Популяция филинов стала сокращаться в 60-х годах. К 90-м годам в некоторых районах хищник исчез вовсе. Этот процесс можно было связать с захватом человеком новых территорий, преимущественно для лесозаготовок и сельхозугодий. А в 90-х годах популяция филина стала понемногу увеличиваться, Это можно объяснить тем, что филины научились жить близко к людям. Филин обычно рыжего или охристого цвета. Самец и самка филина внешне не различаются. У птиц желтые глаза. Птенцы первогодки похожи на своих родителей. Отличия составляют износившиеся перья молодых филинов. Сами перья филина устроены таким образом, что не шумят при полете. Летит филин бесшумно. птицы мягкие с хорошими аэродинамическими свойствами. Это их первая одежда, которую они вскоре заменят на новую. Весит взрослый филин 2-3 кг, а в длину филин 60-70 см. Размах крыльев взрослого самца и самки составляет 150-180 см. Живут филины около 20 лет. Однако известно, что в зоопарке один самец филина прожил 80 лет. Самой интересной способностью филина является его умение поворачивать свою шею. Птица может поворачивать шею на 270 градусов. При этом очень интересно наблюдение за филином. Птица может неотрывно следить за ходящим вокруг нее человеком. Когда филин уже не может дальше поворачивать шею, то разворачивает голову уже с другой стороны и внимательно смотрит на человека. Глаза филина, видящие даже в темноте, словно завораживают человека. Такие наблюдения над птицей были проделаны в зоопарке. Голос у филина может варьироваться в зависимости от ситуации, в которой птица находится. Крик филина можно слышать на расстоянии нескольких километров. Иногда пара филинов в брачный период поет вместе. Птенцы филина в гнезде могут тихо посвистывать. Птенцы уходят из гнезд по мере того, как подрастают. Они бродят по лесу и свистят, призывая родителей. Рацион питания филина очень разнообразен. Филин ловит полевок, мышей, сусликов, сурков и брундуков на расстоянии до 7-10 километров от гнезда. Филин к концу дня улетает на охоту. Летит птица почти всегда над землей в поисках пищи. Ест филин рябчиков, глухарей и тетеревов. Ловит лягушек и рыбу. Интересен процесс ловли филином рыбы. Хищник усаживается на ветке высокого дерева на расстоянии 250 метров от воды. Филин дожидается, когда у кромки воды покажется жертва. Это может быть разных размеров рыба, либо жаба или лягушка. Птица своими зоркими глазами видит, когда предполагаемая жертва плескается на поверхности. Филин бесшумно бросается и схватывает добычу лапами. Филин съедает голову и конечности жертвы, а остальное относит своим птенцам. Иногда филин ест даже ежей и насекомых, например, жуков. Еду себе филин добывает ночью. Он может долго высматривать жертву. Полет филина легкий и бесшумный. Хищник быстро бросается на свою добычу. Хватает ее острыми и цепкими когтями. Если филину удается заметить птицу, то он стремительно бросается на нее. Обычно ловит жертву на земле, однако может схватить и при взлете. Если убитая тушка зверька или птицы велика, то филин, наевшись досыта, вернется поужинать еще раз. Хищник съедает свою добычу без разбора, ест внутренности и все мясо. Филины образовывают пары на всю их жизнь. Это может быть связано с тем, что филины консервативны в выборе территории для обитания. Эти территории могут иметь разную площадь. Точный масштаб территорий ученым неизвестен. Филины гнездятся в смешанных лесах, в таежных лесах, в горах, степях, на реках и озерах. Филины стараются избегать очень густых лесных массивов. Это обусловлено их охотничьими особенностями. В степях филины стараются гнездиться в местах, где есть камни. Гнезд эти птицы не сооружают, а вырывают небольшие ямки, в которых и хранится кладка. Самка филина откладывает от 2 до 5 яиц. Гнезд эти птицы не сооружают, а вырывают небольшие ямки, В которых и хранится кладка. Птенцы сидят в гнезде около месяца. В 2-3 месяца они способны перелетать на небольшие расстояния, например, с дерева на дерево. Филины – хищники. Они в состоянии защитить своих птенцов от других плотоядных птиц. Птенцы, чувствуя рядом хищника, начинают шипеть и щелкать клювом. Подросшие птенцы долгое время выпрашивают у родителей еду, даже когда им исполнится один год. А любящие родители при этом не отказывают своим детям. На филина никто из зверей не ведет охоту. Птенцы могут пострадать лишь от лисы или волка. К сожалению, влияние человека на филина отнюдь не благотворное. Человек распыляет по полям химикаты, преследуя сельскохозяйственные цели. Химикатами заражаются грызуны, обитающие на полях и питающиеся сельскохозяйственными культурами, а филины поедают этих грызунов, заражаются от них и гибнут. Погибают птицы и на высоковольтных линиях передач. В 50-е годы филина считали вредителем, истребляющим мелкую дичь, поэтому филина отстреливали. Это привело к тому, что численность филина сократилась до критического уровня. Птицу практически истребили. Безнравственный закон, разрешающий отстрел якобы вредных птиц, был отменен в СССР в 1964 году. Кроме того, отрицательное отношение к филинам и к совам кроется в народном менталитете. Филинов и их ночные крики причисляли к порождению дьявола. Вероятно, это было связано с тем, что филин – ночная птица. Она охотится по ночам. Полет филина бесшумен. Раньше филин наводил ужас на простолюдинов. Эту птицу очень боялись. К тому же, как свидетельствуют историки, римляне проиграли сражение Ганнибалу при Каннах, потому что ночью в их лагере кричали филины. Все эти угрозы в адрес филинов несправедливы. В наше время установлено, что вреда для людей филин своей охотой не причиняет. Хищник съедает лишь незначительное количество дичи.